Зеленый прилив. Глава шестая, часть вторая». «Хорошая работа, грязедышащая», — весело прокомментировала Каэда. «Немного медленно, но ты не производишь лишнего шума». Хеск сделала глубокий вдох, чтобы сосредоточиться. Затем посмотрела на Носферату, стоящую прямо у нее на плечах. «Свали!» «Не, вода грязная». «Только что ты буквально проплыла через нее. чтобы устроить засаду военачальнику. «Это было тогда, а это сейчас». Не имея больше терпения, Хеск схватила девушку в маске за лодыжку. Она попыталась шлепнуть ее лицом в грязь, которую та вроде как ненавидела, но герой смерти каким-то образом выскользнула из ее рук посреди замаха. Она сделала сальто в воздухе, приземлилась на полусгнивший ствол дерева, торчащий из воды, и села, скрестив ноги на самую сухую часть, которую смогла найти. «Может, в следующий раз повезет? небрежно сказала она. Хеск снова вздохнула. Иметь дело с этим шутом-подражателем было почти так же утомительно, как уничтожить тысячу орков, но только умственно, а не физически. Она не могла понять, как кто-то с таким небрежным отношением имел такие хорошие способности. С другой стороны, большую часть компетентности Каэда, вероятно, можно объяснить тем, что она была одной из бывших учениц Кейраморганы, самопровозглашенного алого клинка. Возможно, ей было странно признаваться в этом, учитывая, что их божества-покровители враждовали друг с другом, но Хеск чувствовала определенное родство с героем хаоса. Хотя у них двоих были совершенно разные методы, средства и мотивы, их объединяло одно мощное стремление к самосовершенствованию. К такому выводу Хеск пришла после короткого спарринга с Кейрой, вскоре после окончания конференции героев. Само собой разумеется, что девушка с кошачьими ушами обладала талантом, раз уж ее избрал бог, но её клинки были заклены дисциплиной и мудростью, намного превосходящими ее годы. Она не полагалась только на физические способности, рефлексы и навыки, а боролась, постоянно пытаясь перехитрить своего противника. Хеск подозревала, что Кейра попала в сети высокомерия и самоуверенности, которые обычно сопровождают быстрый рост уровней, но та дружеская схватка развеяла эти опасения. Было очевидно, что многочисленные и разнообразные приключения, через которые прошла Кейра, превратили ее в ветерана боевых действий. Она даже могла посостязаться с Хеск, когда дело доходило до убийства орков, несмотря на то, что Раптор делала это практически каждый день более десяти лет. Поэтому было обескураживающе, что Каэда, которая, возможно, была самой приближенной к Кейре, была таким невыносимым ребенком. «Почему бы тебе не пойти и не помочь навести порядок?» Герой Акселя зашипела, указывая на сражающихся вдалеке. «Нам нужно отбраковать этих тварей и отступить, прежде чем появится другой военачальник». «Да ладно. Ты действительно думаешь, что появится четвёртый?» «Возможно. Я не уверена, но я знаю, что неразумно затягивать конфликт с орками дольше, чем необходимо. Или ты бы предпочла, чтобы я связалась с Марганой и спросила ее мнение о том, следует ли тебе сочковать или нет?» Тело Каэда заметно напряглось при этих словах, после чего она застенчиво спустилась со своего настеста и шагнула в коричневую воду с парой влажных шлепков. Она пробормотала что-то вроде кайфалом, а затем практически побежала к линии фронта. Она прыгнула в сбитую с толку массу обезумевших орков и начала размахивать кинжалами, разрезая позвоночники, черепа и сердца. На самом деле было потрясающе, насколько быстро и чисто она уничтожала цели, которые не были способны нормально отбиваться. Впечатляет, Хоть выглядит отвратительно. «Один дикарь, два дикарь, три дикарь, четыре дикарь, пять дикарь, шесть дикарь, семь дикарь, восемь дикарь, девять дикарь, и впереди еще тысяч сто». Безусловно, она могла делать это, не распевая эту нелепую песню, но у Хеск были более важные вещи, о которых нужно побеспокоиться. Например, тот факт, что вокруг было слишком много военачальников. Возможно, это всего лишь ее второе бедствие, но в детстве она много изучала прошлые конфликты с орками. Хотя они часто сталкивались лбами, ранжированные зеленокожие иногда сотрудничали друг с другом. Более сильные военачальники доминировали над более слабыми и заставляли их служить лейтенантами, что, скорее всего, и сделал со всеми ними Гудстомпа. Однако эта конкретная группа орков была недостаточно велика, чтобы так много из них собрались в одном месте. Обычно это могло произойти только в том случае, если бы соотношение военачальников и пехотинцев по всему континенту за последний год стало в два или три раза выше, чем обычно, что было крайне маловероятно. Гораздо более правдоподобно было предположить, что их босс велел им собраться здесь, хотя это вызывало совершенно новые вопросы. Тот факт, что один из трех военачальников, которых Хеск видела в этой стычке, был некромантом, только усугублял особенность ситуации — Конечно, он был не очень хорош, но герой была уверена, что во всей записанной истории восьми племен такого не встречалось. Видя, что ее товарищи-солдаты на данный момент контролируют ситуацию, Хеск решила покинуть поле боя и вернуться в их промежуточный лагерь, на краю болота. Она хотела связаться со своими союзниками и сравнить записи, так как у нее было ощущение, что этот переизбыток ранжированных орков был не только ее проблемой. Не только ее товарищи-герои, но и ее начальство в местных вооруженных силах — также нуждалась в информации. Она бы доложила сразу, но не взяла с собой переговорных кристаллов, так как хрупкие предметы были бы разбиты в бою. Однако с каждым своим шагом Хеск чувствовала, что что-то не так. Она застыла на месте и посмотрела на свои наполовину погруженные в болото ноги, отметив крошечную рябь, исходящую от ее бронированных поножей. Болотная вода едва ли была неподвижной из-за солдат и медиков, бегающих вокруг нее, но эта дрожь шла не от них». Это вибрировала ее броня, и теперь, когда она застыла, она смогла понять, откуда это. Затопленная почва под ее ногами забурчала. «Землекопы!» — Хеска отчаянно закричала солдатам. «Разошлите сообщение во все пункты! К нам движутся землекопы!» Но было уже слишком поздно. Всего несколько мгновений спустя из стоячей воды внезапно вырвались каменные конусы размером с дом. Два, пять, девять, пятнадцать. Они начали появляться быстрее, чем она могла сосчитать. Затем конусообразные скальные образования рассыпались, как яйца, показывая, что внутри они были заполнены орками. Хаос снова охватил поле боя, когда сотни зеленокожих начали вырываться из-под земли и бить рапторов в спины. Однако пользователи магии не стали бы ждать, когда их убьют. «Метеор!» «Земляной шип!» «Ледяная комета!» темный взрыв!» «Белая мгла!» «Землетрясение!» «Инферно!» «Цепная молния!» Мощные заклинания прорвались через болото стихиями, опустошая выходы из тоннелей, из которых выбегали орки. Многие из них обрушились и были запечатаны почти сразу, но под рукой просто не было достаточного количества заклинателей, чтобы справиться с таким вторжением. Также не было достаточного числа пехотинцев и псиоников, чтобы остановить зеленую волну на двух фронтах. Демонические фамильяры и заколдованные стражи стихий были посланы, чтобы сразиться с вновь прибывшими орками, но это было все равно, что бросать камешки против приливной волны. Единственной, кто хорошо держался, была прирученная Гидра, которая в основном просто бросала свой огромный вес на врагов. Глядя на всю картину в целом, было совершенно очевидно, что просвещенным силам придется отступить. Орки наверняка убьют или захватят многих из них, но это лучше, чем быть полностью уничтоженными. А это почти неизбежно. так как военачальник, организовавший эту подземную засаду, несомненно появится, чтобы усилить и направить толпу. Однако Хеск никогда не была женщиной с видением общей картины. Она не была генералом, стратегом или логистом. Даже если ее превозносили как парагона или героя или кого-то еще, по большому счету она была не более чем отличным пехотинцем с броскими титулами. Поэтому она сделала единственное, в чем была хороша. Она боролась. Хеск безжалостно атаковала врага, и она продолжит это делать до тех пор, пока кто-нибудь не остановит ее или пока не кончатся орки. Последнее вряд ли произойдет в ближайшее время, так как зеленокожие навалились на нее гурьбой. Она была естественным врагом орков, одним из тех, кто убил более 20 тысяч из их вида, и как таковая была немедленно признана главной угрозой. К счастью, этот перк имел некоторые более практичные последствия, помимо того, что делал ее мишенью. Он не только повышал ее боевую эффективность против них, но и восстанавливал крошечную часть ее ХП и МП с каждым зеленокожим, которого она убивала. Что, учитывая количество убитых вокруг нее орков, составляло огромное число.